глава 3 ноябрьский вечер пятницы в одном из городских кафе исполнился атмосферой гуляний по случаю дня рождения владелец местного салона красоты в поздний час от небольшой компании за круглым столиком в дальнем углу заведения остались три женщины подруги и колка подшучивали над очередным 18-летием виновницы торжества и и поднимали бокалы с дорогим шампанским, звонко чокаясь за негаснующую красоту великих женщин, непременно стоящих за каждым великим мужчиной. На их столе разместились изысканные закуски из морепродуктов и различных деликатесов с непроизносимыми названиями. Великие женщины без умолку обсуждали законодательные тенденции моды, свежие премудрости косметологии и щепетильные подробности своей личной жизни. «Ой, я тебя умоляю. Меньше знаешь, лучше спишь», — сказала именинница, коротко стриженная блондинка в белой кашемировой водолазке, и сделала большой глоток холодного газированного алкоголя. Умудренная жизненным опытом, она считала важным сохранять почтительное неведение относительно вещей, которые, по ее разумению, могли нарушить душевное спокойствие. «Вот и нет, милочка!» деловито покачав головой возразила спорившая с ней ббрюнетка в черном шелковом платье мидии степень эмоциональной реакции обратно пропорциональна знанию фактов чем меньше ты знаешь тем неистовее реагируешь света собеседницы повисли в паузе обратив на ораторшу вопросительные взгляды анна сергеевна а ты у нас сама то всегда понимаешь что говоришь смеясь обратилась к ней сидевшая рядом подружка в красной шифоновой блузки с яркими губами накрашенными матовой в тон блузке помадой еще со школы она воспринималась другими слишком доброй даже слегка недалекой и наивной но по этой же причине любимой всеми это все пузырьки в бокале тань ответила та начинаю говорить так как думаю ладно мы но перед мужиками бы хоть так не выделывалось продолжила татьяна Мы тебя так никогда замуж не выдадим корчагина видимо мы старые маразматички ничего не понимаем поддержала ее светлана а они у нас шальная императрица с претензией на интеллект эта претензия сказала анна сергеевна подсказывает что замужем мне больше делать нечего последний мой директор совхоза который умный и порядочный мужик отец троих детей бывший военный А жёнушка — толстая, неухоженная, смешная старуха. «Со мной был чаще, чем дома». «Ну да, конечно», — вмешалась Татьяна. «Ты бы потаскалась с ним с молодых лет по гарнизонам да по горячим точкам, да детей троих родила в отсутствии условий. Посмотрели бы мы». «Пф, это её проблемы», — фыркнула Анна Сергеевна. «Подарил мне бельё шикарное. Ла Перла». «Ну а кому ещё дарить? Не этой же». зря ты так думаешь возразила именинница у меня знакомая хозяйка бутика нижнего белья рассказывала что многие мужчины как правило покупают два одинаковых комплекта разных размеров один любовница другой супруги давайте выпьем уже женщины со звоном скрестили бокалы и в этот момент в кафе вошел статного вида мужчина пропуская вперед себя высокую женщину в шерстяном пальто девки смотри, смотрите смотрите анджелкин бывший пришел — Слушайте, баба у нее прям некрасивая какая-то. — Не некрасивая, а недофинансированная. — Ну, знаете ли, с лица воду не пить. Может, она в постели, ураган? — Ага, а на носу у нее не родинка торчит, а точка Графенберга. Подружки захихикали, обратив на себя многочисленные взгляды посетителей кафе. — Кстати, продолжая тему точки G, — подхватила волну Татьяна, которая была гинекологом. Вы в курсе что женщина может испытывать целых восемь видов оргазма и она начала в подробностях описывать клинические случаи и пути реабилитации сидевший за соседним столиком мужчины прекратили свои разговоры и с некрываемым удивлением смотрели на женщин между тем анна сергеевна констатировала что шампанское закончилась взглянув на часы она подумала что ей пора домой и хотя оставлять приятное общество подружек совсем не хотелось обычно девии посиделки они заканчивали когда ресторанные работники уже начинали им намекать на необходимость завершения но в этот раз ей предстояло много работы на утро ой девчат времени уже полно а мне еще в свою деревню возвращаться сказала она скрестив руки на груди предчувствуя неодобрительную реакцию с утра в суд надо готовиться к делу по моей бабке — Фу! Уже мы даже это твое дело наизусть знаем, — ответила Татьяна и, махнув рукой, продолжила. — Чего уж о тебе говорить? Посреди ночи тебя разбуди, ты речь задвинешь в защиту бабки. — Ты мне лучше скажи, не надумала в город перебираться-то? Сколько будешь чахнуть в своем селе? Тут все-таки люди поинтереснее, и деньги другие водятся. Надо же стремиться к развитию. — Да не люблю я эту суету городскую, Тань, — Меня вполне устраивает работа адвокатом в губернской провинции. И поведение в зоне комфорта не всегда должно стремиться к выходу из нее. Если четко отдавать себе отчет в том, что твой сценарий дает тебе возможность есть, пить и получать другие удовольствия, то можно прекрасно справляться и без вот этих твоих амбиций. Особенно в моем возрасте, — подытожила она, подняв палец вверх. «Кстати, бабку обвинять будет прокурор, молоденький совсем». говорят страсть какой импозантный юноша мне фотки показывали он прям ух имениница наблюдая как томно корчагина с приподнятой бровью преподнесла последнюю фразу оживленного возмутилась аня ты что разница между партнерами больше двенадцати лет и это уже педофилия он ведь в сыновья тебе годится фух свет хорош лозунгами вещать а ты у нас двадцать лет безнадежно счастлива в браке Те тебе молодых и красивых не понять с улыбкой ответила Анна Сергеевна. Ладно, девчат, я припудрую носик и собираться буду. С этими словами она встала из-за стола и направилась в другой конец зала. Захлопнув за собой дверь уборной, она оступилась и чуть не упала, подвернув ногу на высоком каблуке. Скорчив лицо от боли, она замерла на минуту, а потом тихо успокоила себя. «Спокойно, Аня, все нормально. Это такая жизнь. В тот же момент она поймала свой взгляд в зеркале на стене и на какое-то время застыла в таком положении. Недаром алкоголь называют усилителем осознанности. В голове прогремело замечание имениницы по поводу того, что они не выдадут ее замуж. Отражение в зеркале скептически усмехнулось, как бы говоря, что не так уж и хотелось-то, Корчагина в свои сорок лет уже успела присытиться святыми узами брака, в котором у нее появился сын. В бурной молодости она долго оттягивала момент замужества, но в тридцать от решения выйти замуж уже не удалось отвертеться. Ему помогло состояться назойливое давление со стороны родителей и друзей, считавших своим долгом при каждом удобном случае напоминать ей, что «часики-то тик-так», зволив будущему мужу пробыть рядом с собой больше положенных двух недель она убедила себя в том что любит его и что он отличный кандидат для создания ячейки общества в отличие от нее супруг искренне любил с усердием выполнял обязанности по дому и приносил в него неплохие деньги и все вроде было хорошо однако она не переставала ловить себя на мысли что муж ей невыносимо скучен Ирациональность женского сердца не позволило Соу долго просуществовать, и Анна Сергеевна стала изменять мужу. Рыбный промысел и туристический бизнес благоприятствовали наличию в областном районе интересных личностей. Сначала эти щекотавшие нервы и мероприятия казалось бы, вдохнули в нее прежние краски жизни и выровняли просевшие отношения с мужем. Она стала убеждаться, что постоянное удержание себя на грани нервного срыва стабильно защищает ее эмоциональный центр от пролежней. Но со временем неверная супруга пришла к выводу, что измены все же не спасают брак, и, устав страдать от душевных метаний, подала на развод. тем наступил длительный период новых краткосрочных романов и растущие убеждения, что впредь уже сходиться с кем-то надолго не имеет глобального смысла. Спустя несколько лет праздной жизни, непостоянная женская натура почувствовала где-то в глубине души тягу к стабильности в личной жизни, одновременно испытывая скверные чувства к своим мимолетным интрижкам. на сергеевна перестала исключать возможность вступления в новые серьезные отношения после этого она регулярно обещала подружкам снова выйти замуж но космос всегда откладывала это событие на потом корчагина поправила длинные падающие на плечи волосы оперлась руками на столешницу раковины и ближе склонилась к зеркалу расширенные иэт этиовым дурманом зрачки стали разглядывать расходящиеся от уголков больших зеленых глаз морщины. Она знала, что не была красавицей, Но многие мужчины находили ее внешность привлекательной, а харизматие нутро кокетки усиливало это обстоятельство. Анна Сергеевна устала разглядывать себя и перевела взгляд в угол зеркала, где увидела наклейку с текстом. Отражение в этом зеркале могут отличаться от сложившихся в обществе идеалов красоты.